Глава двадцать вторая Утром, быстро выгуляв бантика, Ваня везет меня на работу, пока Вика сонно клюет носом на заднем сиденье. На уговор не делать этого мужчина не реагирует. Добравшись до торгового центра, прощаюсь с семейкой, пообещав после работы заехать в ресторан за малышкой. Отработав смену, с легким сердцем еду к знакомому ресторану. Администраторша, опустив взгляд, вновь ведет на кухню. Одета я более чем прилично, да и народу в зале немного. Вика весело лепечет, что-то пробуя у кондитера, и, заметив меня, радостно скачет навстречу. Пристально наблюдаю, как она осторожно пропускает поваров, снующих туда-сюда с тарелками и кастрюлями, волнуюсь о безопасности непоседы, но, кажется, зря. Вика тут как рыбка в пруду. Ваня целует меня в губы и попутно вручает небольшой пакет с едой. «Это пирожки». «А то бабушке так ничего и не досталось», — хитро шепчет с улыбкой вчерашний волк. Чувствую, как щеки обжигает румянцем. Забираю Вику, и мы уносимся домой с угощением. После рабочего дня я обычно лежу на диване хотя бы час. Когда пирожки переместились в корзинку, девочка делится впечатлениями за день. Едва я вытягиваю усталые ноги на диване в детской, она уже рисует рядом. «Меня сегодня у папы на работе расспрашивали про тебя». Не отрываясь от своего дела, выдает будущая первоклашка. Я застываю с телефоном в руках. Это новость. Кто? Как можно нейтральнее интересуюсь, не показывая волнения. «Папина бывшая подружка», откровенничает Вика. «Что спрашивала?» Продолжаю изображать незаинтересованность, надеясь, что малышка захочет поболтать. По опыту знаю, что девочка просто кладезь информации. «Кто ты такая? Как мой папа к тебе относится?» — легко ответила она. «М -м, «А ты что?» — отвлеченно уточняю, стараясь не спугнуть собеседницу. «Сказала, что папа тебя любит, а ты еще не решила, любишь ли его?» Повернувшись ко мне, обвинительно произносит девочка. «Да она своими вопросами стреляет просто в упор. Пуф! Любишь моего папу или нет? Вот в чем вопрос». А ведь я любила уже давно, и с каждым днем все сильнее. И Ваню, и Вику. Если честно, они были неделимы для меня. Мужчина оказался отличным отцом. Воспитывая дочку, он понимал, что во многих вопросах не может разобраться. На прикроватной тумбе лежала стопка книг, по состоянию которых было понятно, что они прочитаны от корки до корки. Это и пособие по воспитанию младенцев, как кормить, чем лучше прикармливать и какие развивающие упражнения делать. По мере взросления Вики книги явно пополнялись. Сейчас на самом верху лежало руководство помощи юному школьнику, в котором содержались примеры поведенческих моделей детей. Проблемы, встающие перед родителями и методы их преодоления. Не скажу, что все было правильным, но то, что Ваня их читал, уже делало его более подкованным. Мужчина всерьез брался за дочь, воспитывая строго, но мягко. Я ни разу не видела, чтобы он сюкался но однажды видела, как Ваня красил ей ногти. Девочка пришла с бутыльком прозрачного лака, сказав, что папа цветной не разрешает. И этот большой мужчина, посадив кроху к себе на колени, послушно покрывал маленькие накатки, пока малышка смотрела мультики. Вика была не капризной, потому что если Ваня сказал нет, то на этом все возражения заканчивались. Она лишь спрашивала, почему. И отец развернуто аргументировал свой отказ. Нередко он советовался с дочерью по поводу обеда, досуга или планов на проведенное время. Ваня разговаривал с ней как с равной, и девочка росла с пониманием того, что с ее мнением считаются. Трезво глядя на своего любовника, прекрасно замечая его достоинства и недостатки. Никакая влюбленность не затмевала мне взор, и, как бы Вике не хотелось, Ваня мне не предлагал ничего долгосрочного. Только выйти из тени, но что это могло значить? Возможно, открытое времяпрепровождение и не более. Меня не тревожили сомнения насчет измен, так как внутренне я понимала, что такой мужик не будет утруждать себя ложью. Он подойдет и спокойно скажет «Прости, но на этом все». И смело начнет ухаживать за другой с той же настойчивостью, что и за мной когда-то. А я останусь со своей любовью наедине. И никто не будет виноват. Любви мне не обещали. Мне ничего не обещали. Я сама не хотела, изначально рассчитывая лишь на качественный и регулярный секс. И вот теперь оказываюсь перед Викой, которая в лоб говорит, что я не определилась, люблю ли ее папу. Люблю. Очень. И безумно боюсь оказаться за бортом большой семьи Бросимовых. Понимая, что моя подруга теперь является неотъемлемой ее частью, я при расставании теряю еще и ее в какой-то степени. Теперь вопрос стоял не только в ванне, но и в Вике. Они шли комбо-набором. Если с любовником можно договориться и разойтись полюбовно, то с девочкой этого не получится. Ее придется вырывать с мясом из сердца. А возможно, и лишиться этого органа навсегда. Люблю, Викуш. Очень люблю твоего папу и тебя, конечно. Тихо отвечаю, смотрящий на меня малышки. Но не все так просто. И я. Говорит Гроха, несмело улыбнувшись, и перебирается ко мне на диван. Хочу, чтобы ты жила с нами, как сейчас. Солнышко, давай не будем спешить. Мягко прошу, нежно гладя девочку по волосам. Я тоже очень надеюсь, что у нас с твоим папой все сложится, но пока не будем загадывать на будущее. Чувствую слезы на щеках, когда Вика обнимает меня силой детских объятий. Вместо ответа эта малышка лишь кивает мне, понимая, что от нее мало что зависит в этом мире взрослых отношений. Чуть позже Ваня приходит выгулять бантика, но мы на него не сильно реагируем, смотря мультики перед телевизором в гостиной. Мы с Викой обнявшись держимся вместе, чтобы мужчины не смогли разрушить наш маленький тандем. Я часто целую малышку, а она, обхватив мою руку, лежит рядом. Когда приходит время укладываться спать, иду с Викой и мягко убаюкиваю ее, тайне, надеясь о сотне, нет, тысячи похожих вечеров. Сегодня я почему-то полна печали, хотя предпосылок к этому нет. Просто хочется грустить от того, что, возможно, Ваня не влюблен в меня, несмотря на ожидания его дочери и, конечно, мои. Мужчина возвращается с работы, когда я уже сплю. Сквозь сон чувствую, как меня обнимают и целуют. Не став добиваться большего, Ваня засыпает рядом, прижавшись теснее. Утром собираюсь раньше всех и, помахав отцу с дочерью, уезжаю своим ходом. К концу моей смены в магазине появляется старший кассир. Черт. Проверив кассу и товар на складе, Григорий Борисович вызывает меня для разговора. По сути, я уже свободна и отказаться не могу. Посмотрев на девчонок-напарниц по смене, со вздохом иду на ковер. Задав несколько ничего не значащих вопросов, мужчина вдруг хватает меня за руку и быстро прижимает к стене подсобки, начиная лапать за грудь. Такого раньше он себе не позволял. Я кричу изо всех сил, отпихивая его и, вырвавшись, выбегая из подсобного помещения. Выйдя в зал, растерянно оглядываясь по сторонам. По шокированным лицам девчонок, понимая, что они поняли, что произошло. Вдруг вижу Ваню и Вику. Мой любимый мужчина в изумлении осматривает меня. И тут из подсобки выходит старший кассир. Я инстинктивно ежусь от его присутствия и колючего взгляда, отвернувшись в другую сторону. Чувствую мучительный стыд, хотя за мной вины нет. Ваня мгновенно подходит ближе и, подняв лицо за подбородок, сурово спрашивает, кивая на моего мучителя. «Это он?» «Вань, отвечай». Мрачно требует мужчина. Хватило сил только кивнуть. Напарница в шоке от Вани, нашего старшего кассира и от всей ситуации в целом. Демон секса стремительно подскакивает к начальству и, схватив его за грудки, и встряхивая, поднимает воздух. «Ах ты сука!» – шипит яростно мужчина. «Я тебя научу, как девчонок не обижать». «Ты кто такой?» – орёт старший кассир, шалела, глядя на посетителя. «Я, блядь, муж! А ты кто такой, чтобы мою трогать?» Меня трясет от всей этой ситуации. Мы все сбились в стайку и шокированно наблюдаем, как Григория Борисовича швыряют на пол, как испорченный фрукт. Сопротивление никто не оказывает, но Ваня все же наклоняется, приседая над ним и вкрадчиво произносит. «Узнаю, что ты хотя бы посмотрел на мою жену, я из тебя ливер сделаю, а косточки в лесочке прикопаю. Понял меня?» Наш старший кассир испуганно кивает в ответ. «Молодец!» — мрачно цедит мужчина, поднимаясь на ноги. Тут я замечаю маленькую Вику, которая стоит, уперев кулачки в бока и хмурится на Григория Борисовича. Пока Ваня идет ко мне, девчушка подбегает к лежащему начальству, пинает его и бежит, спеша за отцом. Я уже пришла в себя, понимая, что у меня могут возникнуть проблемы из-за этого. «Черт, не хотелось бы, но этот гад заслужил трепку!» «Ты как?» Интересуется защитник, обняв за плечи. Нормально. Облегченно выдыхаю, судорожно сглотнув ком в горле и с силой воли уняв тремор. «Домой можем ехать?» Спрашивает Ваня, целуя меня в висок. «Да, я только вещи свои заберу». Вбегаю в служебное помещение и стремительно переобуваюсь. Схватив плащ и сумочку, выхожу в зал. Спустя час мы уже подъезжаем к дому. Отдав ключи, мужчина отправляет нас подняться в квартиру, а сам идет в ресторан. Пока Вика переодевается, я разогреваю ужин. На душе припоршиво от молчания Вани и вообще всей ситуации. Когда малышка появляется на кухне, понимаю, что надо как-нибудь корректно объяснить сегодняшний инцидент. Некоторые мальчики ведут себя плохо. Начинаю, тщательно подбирая слова. «Он говнюк!» возмущенно произносит Вика. «Да», — обречённо соглашаюсь, перестав мучить свой мозг. Когда еда только нагрелась, в дом входит Ваня, чем сильно удивляет, так как предполагалось, что он будет на работе до ночи. Мужчина хмурится и молча присоединяется к нам за ужином. «Разве ты не должен быть на работе?» Осторожно произношу, давая понять, что хочу объяснений. «Решил побыть дома» отвлеченно отвечает Ваня, не отрывая глаз от своей тарелки. «Заскочил проверить кухню и предупредить, чтобы звонили на мобильный, если понадоблюсь. Ты как?» «Нормально». Отделалась легким испугом. Морщусь, вспоминая сцену в подсобке. «Надеюсь, ему это будет уроком». Мужчина продолжил молча поглощать еду, буквально кожей ощущая исходящую от него злость и агрессию. Это же сквозило и в машине, но я предпочла не придавать значения, списывая все на последствия стычки. После ужина малышка несется в детскую, а Ваня берет меня за руку и ведет в спальню. Что-то мне не по себе от его вида и настроя. Усевшись на кровать, демон секса пристально и внимательно разглядывает меня, заставив занервничать. Что-то в его взгляде было другое словно он ищет ответ на вопрос или же собирается с духом произнести что-то неприятное. Тром чувствую, что ничем хорошим этот вечер не закончится. Но внезапно любимый шумно выдыхает и передвигает меня ближе к себе, заставляя посмотреть в глаза. Давно это длится? Что? Давно к тебе этот говнюк пристает? Уточняет он, язвительно скривившись. Но теперь понятно, от кого Вика нахваталась ругательств. «Бывало. Он ко многим клинья подбивает. Почему-то оправдываюсь за инцидент. Почему ты мне не сказала? Я вообще бы узнал об этом, не соберись я приехать за тобой?» Едва сдерживая терпение, интересуется Ваня, подозрительно сощурившись. «Не думала, что надо тебе жаловаться?» Серьезно отвечаю, нахмурившись. «Сегодня вечером ты бы мне рассказала про него?» Настойчиво допрашивает мужчина. «Не знаю, Вань». «Честно, не знаю». Пожимая плечами, произношу то, что думала. К моей нервозности примешивается волнение за будущее. Я не привыкла, что мои проблемы решал кто-то другой. «Теперь ты моя», — кратчево объясняет он, с прищуром глядя мне в глаза. «Я должен знать, если кто-то причиняет беспокойство». «Вань, теперь твоя защита — это моя задача», — перебивает мужчина. Молча обдумываю его слова. Что это значит? Это временно или на постоянной основе? Не хочу привыкнуть к такой заботе, чтобы однажды проснуться и осознать, что все закончилось. Очевидно, мои душевные метания не остались незаметными для Вани. Как-то я растеряла свой контроль рядом с этой семейкой. Или же сегодня просто такой день? По гороскопу Луна в истерике? Я тебе сказал, хватит бегать от меня. Спокойно произносит демон секса, вырывая из раздумий. «Неужели думаешь, что я позволю тебе исчезнуть из нашей жизни?» «Не знаю, Вань. Чуть отрешенно отвечаю, чувствуя, что пора поделиться своими страхами. В последнее время в моей жизни столько всего произошло, что я готова разорваться от мыслей и чувств. Надолго ли мы вместе? Сейчас ты рядом, а что будет после? И когда наступит это после? Через неделю? Через год?» «А ведь я играл по твоим правилам, Наташ», мягко улыбнувшись и сняв с души огромный камень, говорит мужчина. «Я уже знаю, к чему эти серьезные взгляды и проникновенные разговоры. Теперь ты будешь плясать под мою дудку». «В смысле?» «Ты хотела приходящего любовника?» «Ты его получила», — хмыкает он. «Я хочу жену и мать для Вики. Значит, я тебя получаю в этом качестве». «Что?» Крайне изумленно переспрашиваю. Вот уж совсем неожиданно. Хотя мгновение назад уже поняла, что он нас все серьезно, но услышанное все же удивляет. Что? Спокойно уточняет Ваня. Неужели ты решила, что я дам тебе соскочить с моего члена? А, красная шапочка. В мои планы не входит отпускать тебя. Если ты еще не любишь меня, то это только вопрос времени. А ты сам-то ты любишь? Бурчу в ответ, чтобы как-то собраться и не заплясать от радости. «А ты не заметила?» — иронично спрашивает любимый и уже такой родной человек. «Нет». Честно отвечаю, припоминая хоть один намек на чувства от него. «Странно. Мне-то казалось, что я достаточно прямо выражаю намерения». Недоуменно нахмурился Ваня. «Или ты думаешь, что у нас тут куча женщин ночует?» «Откуда я знаю, как у тебя обычно бывает?» Возмущаюсь слегка, все еще переваривая услышанное. «Я не имею привычки ездить к любовницам и тем более лазить по балконам», — мягко усмехается мужчина. «А потом почти насильно тащить их к себе, придумывая аргументы, чтобы оставить подольше. Я даже рад, что Викина нянька решила соблазнить меня, потому что теперь у меня есть железный аргумент просить тебя побыть с нами. Ты еще сомневаешься в моих чувствах?» «Да, мне надо услышать все напрямую». Я намеков не понимаю. Развожу руками, давая понять, что он словно штирлиц для меня. Тогда слушай, непонятливая моя, хмыкает Ваня. Ты мне понравилась еще до того, как понял, что моя дочь идет к тебе при первой встрече. Я был несказанно удивлен и рад, что Вика выбрала тебя в помощнице. В тот день ты на меня обратила внимание так же, как на фикус, растущий в центральном фойе торгового центра. Когда у Леры с Димой случилась размолвка, я искал варианты, как под предлогом помирить их, встретиться с тобой. Викушка предложила напрямую поехать к тебе, поблагодарить за покупки. То, что Лера оказалась у тебя, было удачей. Так я и брату помог, и узнал, где ты живешь. Собственно, мой визит был вопросом времени, а тут и Викин выпускной. Удача? Конечно. Когда ты столь нагло заявила мне, что я не прошел отборочный тур, пришлось идти на пролом. Ты бы продолжала и дальше строить из себя неприступную царевну, а это в мои планы не входило. После первого секса я старался застолбить место в твоей кровати, чтобы у кое-кого сил не хватало на других. Но, честно скажу, уже тогда влюбился как мальчишка. Приятно, но с серьезным махтунгом, который я почувствовал во время свадьбы, ничего общего. Пока Димин-дружок вертелся вокруг тебя, и я был уверен, что готов на убийство. Я все это слушала с расширившимися глазами. Обычно Ваня не столь разговорчив. Мы сидим на кровати, и он легко гладит мое плечо, обнимая. Эта откровенность рождала во мне чувство правильности, поощряя на ответную исповедь. Медленно моя душа открывалась этому мужчине, хотя я и продолжала молчать, пока он говорил. Ревность – самый отвратительный способ понять, что втрескался по самые уши. Услышав, что Руслан не прикасался к тебе, я успокоился, но это заставило меня обдумать положение дел. Некоторое время все было как прежде, пока ты не появилась в ресторане. С тех пор прошло мало времени, но тот факт, что ты теперь спишь в моей кровати, делает меня немного сумасшедшим от счастья. Понимаю, что я не самый лучший вариант для жизни, но не думай, что у тебя есть выбор. «Ты моя женщина, и я постараюсь сгладить острые углы. Не хочется быть очередным похотливым мужиком, который требует твоего внимания, но я вряд ли отстану. Я тебя люблю, Наташ. Советую привыкнуть к этой мысли». «Вань, сдавленно шепчу, не сдерживая слез. Я тоже люблю тебя, правда?» Мужчина крепче прижимает меня к себе и целует висок. «Ну вот и отлично!» — усмехается он. — А то я что-то волноваться стал. Говорю, говорю, а ты все молчишь. — Это не все, — горько шепчу, собравшись силами и немного отодвинувшись от него. — Я не могу иметь детей. Ваня застывает и просто ждет, что я произнесу дальше. Я была студенткой, когда забеременела. После неудачного аборта больше не могу иметь детей. Признаюсь, не глядя ему в глаза. — Сожалеешь? Коротко спросил мужчина. Каждый день. Сдавленно шепчу, почувствовав, что слезы вновь текут по моим щекам. Руки любимого смыкаются крепче, и слезы рвутся из меня с новой силой, словно тот день вернулся. Я вновь потеряла своего ребенка и возможность прижать к груди родное дитя. «Ну все, хватит плакать, любимая», — шепчет он, утешая и разделяя жгучую боль. «Все будет хорошо». Нет, не будет, Вань. Вдруг говорю, сокрушенно качая головой. Ты прекрасный отец и со временем захочешь еще детей, а я не могу дать тебе этого. Я не могу иметь детей, Наташ. Неожиданно произносит мой большой мужчина. Вмиг столбенею, застыв душой и телом. Что? А как же? Вика мне не родная. Тихо сообщает он, явно увидев вопрос на моем лице. Покойная жена мне изменяла.